Златарский, том 1, страница 795 и ниже. Здесь мы имеем со всей очевидностью тот же термин, что и «твар», только в слегка отличной транскрипции. Таким образом, «бултвар» по-волжских булгар – это составной титул, который следует читать «был товар». Четвертое. Литовцы и финны в Северной Руси. В предыдущем рассказе мы уделяли главное внимание судьбам Южной Руси. В какой-то степени нас вынудил к такому подходу тот факт, что как в византийских, так и в восточных источниках слишком мало сведений о Северной Руси. Однако даже безотносительно к различию в объеме информации, касающейся юга или севера, Политическая важность событий в причерноморских степях склоняет исследователя русской истории отдать предпочтение югу в определенной мере и до определенного периода. Несомненно, что анты были наиболее сильным из проторусских племен. И столь же несомненно, что они были тесно связаны с причерноморскими землями, как экономически, так и политически. С другой стороны, однако, Мы не должны забывать, что некоторые из славянских племён в раннюю эпоху стали продвигаться на север. К примеру, миграция славен, словений в район озера Ильмень может быть датирована концом IV века. Смотрите главу 3, раздел 6. С возрастанием товарооборота в прибалтийском регионе в VII и VIII веках В районе, эксплуатировавшемся скандинавами, и с усилением влияния торговой империи Поволжских, Булгар, смотрите раздел 3 выше, северные русские племена оказались на пересечении важных торговых путей. В своем продвижении к озеру Ильмень славяне вклинились между некоторыми литовскими и финскими племенами. Смотрите главу 3, раздел 6. Достигнув истоков Волги, а затем продолжая экспансию Верхней Волжья в главном восточном направлении, славяне вступили в более тесные отношения с различными финскими племенами. Чтобы получить определенное представление об обстоятельствах этой ранней славянской экспансии в Северной Руси, нам следует рассмотреть ее основной исторический и этнический фон, и поэтому сказать несколько слов о литовцах и финнах, которые были аборигенами в этих северных землях. В письменных источниках очень мало информации по этому предмету, и исследователь оказывается в зависимости главным образом от лингвистических и археологических источников, а также от данных сравнительной этнографии. Литовский язык относится к Балтийской группе индоевропейской семьи, которая ближе к славянской группе, чем к какой-либо другой, с лингвистической точки зрения. О древних литовцах смотрите. Вольтер. Литовский язык и литовцы. Страницы 815 830 Это обстоятельство упростило контакт между славянским и литовским языками в ранние периоды, но в то же время затруднило для филологов и историков возможность определить взаимодействие языков. Поскольку в литовском языке много слов, сходных со славянскими, и наоборот, схожесть во многих случаях может быть вызвана скорее общностью балтославянских корней, чем влиянием одного языка на другой. Соглашаясь, что следует подходить к этой проблеме с большой осторожностью, надо сказать, что исследование словарного состава обоих языков обнаруживает много слов, несомненно, перешедших из одного языка в другой. Среди литовских слов, заимствованных русскими, первым следует упомянуть слово «янтарь». Янтарь был основным предметом прибалтийской торговли в древние времена. И он экспортировался из районов, контролировавшихся предками литовцев. Лингвистическое заимствование в данном случае просто отражает собой